Глава 16 «Думаешь, там кто-то есть?» «Ага», — спросил мне Игорь. «Вот сходи и узнай. Ты без шума сможешь туда попасть, все осмотреть и вернуться», — предложил я. «Чет, я очкую. Это...» — он кивнул на Рару. «Сказала, что тут никто не живет. Ага. Я сказала, что здесь нет поселений хранителей». Тогда кто там огнем балуется? По идее, подземные существа не нуждаются в освещении, да и в тепле, скорее всего, тоже. Видели, как тех червей эфриты пугали? Ага, так пугали, что они чуть не сожрали тех эфритов. Да не рассказывай, они боятся огня. Ну, тогда не знаю, что там может быть. Ага. Переноси уже свой мерцающий зад в мир духов и лети на разведку». Парень глубоко вдохнул и растворился в воздухе. Я же стал медленно приближаться к источнику света. Кладка и металлическая решетка выглядели запущенными, но довольно прочными. Решетка выполнена из очень толстых прутьев. Их вряд ли получится выломать, даже с моей раскаченной силой. Кладка и вовсе была как скала. Не знаю, из чего ее создатели делали растворные швы, но они не уступали камням по прочности. В этом я убедился, когда поковырял их когтями, подобравшись поближе. Источник света рассмотреть не удалось, так как он был за изгибом пещеры. Но по отсутствию мерцания можно предположить, что это не огонь. Электрического освещения здесь тоже быть не может. А значит, мы нашли последний кристалл. Вдруг перед решеткой, но с другой стороны, появился Игорь с измученным видом. Словно он всю ночь бухал с кланом дворфов А потом его изнасиловало племя Амазонок. Или дворфов «Кристалл! Не могу!» Прокрепел он и вцепился в решетку пальцами. «Не можешь выйти? Кристалл мешает?» Догадался я, но почему-то задал эти тупые вопросы. Выдавил он из себя и стал сползать по решетке на пол. «Держись!» Я с разбегу попытался сломать решетку. Вряд ли получится, но стоит попробовать. Самый простой способ. Естественно, ничего не получилось. Я будто на скалу налетел. Ни решетка, ни швы не проявили никаких признаков слабины. Активировав бафы на увеличение силы, я попробовал еще раз. Ничего не изменилось, разве что плечо ушиб еще сильнее. раро тоже пыталась сломать решетку или в каменной кладке но сломала только секиру, точнее, одной из лезвий, оставив на нем несколько зазубрин. Я бы мог попасть к нему, шагнув за спину. Хотя, возможно, навыки не сработает, если нет свободного доступа к цели. Но проверять я это не собирался. Даже если попаду к нему, что мне это даст? Мы оба окажемся в ловушке, который будет пожирать мои силы. Рару вцепила с пальцами за толстые прутья решетки и сделала такое лицо, будто сейчас взорвется от напряжения. Она что, собирается вырвать ее голыми руками? Я почти угадал, только девушка использовала силы, которые дала ей цернун. И они меня очень впечатлили. Из пальцев девушки начали расползаться во все стороны тонкие плетущиеся растения. Они оплетали каждую секцию решетки со всех сторон, распространяясь все быстрее и утолщаясь у основания пальцев. Когда вся решетка размерами метра на два была оплетена, лозы стали обвивать каменную кладку, а решетка начала гнуться. Я не мог поверить своим глазам. Я со своей прокачанной силой, да еще и под усилением, даже небольшую вмятину не смог оставить, а девушка, пусть и не робкого десятка, но все же просто девушка, смогла ее согнуть, а вскоре и вовсе затрещала каменная кладка и решетка с шумом оторвалась, Рару оттащила ее на себя, а я попытался поднять Игоря, но рухнул на пол рядом с ним, через несколько секунд я почувствовал, что меня тащат назад. Отдалившись на несколько метров от Игоря, мое тело остановилось, и я увидел Рару, спешившую к Игорю. Вскоре и он лежал рядом со мной, только уже без сознания. «Спасибо!» — пробормотал я девушке, пытаясь прийти в себя. Эфриты были на перезарядке, так что я никак не мог спасти друга. А Рару спасла не только его, но и меня. В который раз я заметил, что и ей досталось от этого кристалла. Светящиеся наросты на ее теле полопались, и с них вытекала зеленоватая жидкость. Свет они больше не излучали. И как уничтожить этот чертов кристалл, если к нему не подобраться? Издалека никак не стрельнуть, так как мешает изгиб пещеры, а близко подойти нельзя. Даже эфриты моментально исчезнут, если приблизиться к стихийному карахту. В любом случае, сейчас ни один из нас не способен даже себя защитить. Что уж говорить об уничтожении кристалла. Мы лежали посреди большой пещеры, без сил и без защиты. На всякий случай я призвал балбеса. Хоть крик поднимет, если нас попытаются сожрать, а там организм уже мобилизует новые силы, если жить захочет. Спустя несколько минут мне немного полегчало, но вот мои соратники лежали совершенно обессильные. Игорь слишком долго находился под действием кристалла, а Раро, она, похоже, потратила слишком много сил, освобождая его. «Балбес, охраняй их, а я разведу эту пещеру». и не вздумай воспользоваться ее слабостью для своих извращенных фантазий. И его слабостью тоже». Бес скривил морду, глядя на Игоря, и показательно отвернулся. Я же не стал на это реагировать, а лишь молча пошел в сторону возвышения. В пещере были и более мелкие светящиеся кристаллы, которые я встречал на поверхности, но к ним тоже не стоит приближаться. Я рассматривал пол, стены, потолки пещеры, но ничего особо интересного или опасного не обнаружил. Разве что грибочки со светящимися белыми пятнами на шляпах. Дико хотелось есть, так как вся моя еда вышла вместе с червями и мутной водой. Но все же я не спешил пробовать неизвестные мне грибы. Я старался далеко не отходить от товарищей, без так себе защитник. Хотя большинство тварей полегло в тоннеле. Но могут прийти новые, и друзьям нужна моя помощь. Так что я постоянно держал их в поле зрения. Вскоре я не удержался и сорвал один из светящихся грибочков. Точнее, попытался сорвать. Как только я к нему прикоснулся, он вдруг разбух, увеличившись раза в три. Но на этом странности не закончились. Гриб стал подниматься. Сначала я даже подумал, что он взлетает, но его ножка будто росла из почвы. Я попятился назад, отходя от странного существа. В том, что гриб живой, я даже не сомневался. Но я не переставал удивляться все новым его выходкам. Когда он вырос мне до пояса, от его ножки отделились две части, похожие на руки. Он приподнял их в мою сторону, и они резко удлинились, летя мне прямо в лицо. Я рефлекторно уклонился от этих двух отростков, но в меня сбоку врезалось еще два таких же, обжигая болью, как жало медузы. Повернувшись, я увидел такой же гриб, только немного иного окраса, из другой формы шляпы. Да и вырос он побольше, доставая мне где-то до пупка. За ними поднималось еще три гриба, а меня повторно атаковал первый. Недолго думая, я решил уменьшить поголовье этих грибов. Шаг за спину и... А куда его бить-то? Если шляпа — это голова, судя по глазам, то бить нужно под нее. Но я туда не достану. С моим-то ростом и шириной его шляпы. И я ударил тупо сверху по шляпе. Когти вошли, как горячий нож в масло. И гриб протяжно запищал. Я даже не понял, где у него находится рот и горло. Но зато понял, что этот удар ему очень не по нраву. Следующие мои удары уже вызывали кровотечение, так как я активировал баф. Только вместо крови из гриба потек прозрачный сок. Меня атаковали сразу несколько щупалец, и чтобы избежать их длинных жалящих плетей, я шагнул за спину другому грибу и пробил несколько отверстий в его шляпе. Получено 6718 единиц опыта. Это первый гриб умер от кровотечения, и очень вовремя, так как в меня летели уже новые плети. Шаг за спину, несколько ударов, настакавших кровотечение, и новая смерть предыдущего гриба. Так я и прыгал несколько минут, а грибов становилось все больше. Они шли из глубины пещеры, как маленькая армия, защищающая свой дом. Мне даже стало их немного жаль, но ровно до тех пор, пока в меня не попала липкая жидкость с одного из грибочков. Он возвышался над остальными и имел более тонкую ножку, эдакий дистрофик переросток. Шляпка у него тоже отличалась. Вместо того, чтобы расти в ширину, она сформировалась более вытянутой. И вскоре после первого плевка шляпка надулась, наклонилась в мою сторону и с ее центра вырвалась новая струйка липкой жидкости. Она жгла кожу не слабее, чем хлысты, вот только ее не просто с себя сбросить. Я сразу же метнулся к плюющему грибу, но вонзив в него когти, тут же об этом пожалел. Из его раны брызнули струи той же жидкости и облепили мои руки и когти. Она липкая, только в жидком состоянии, но со временем затвердевает и превращается в сильнейший клей. И этот клей зафиксировал мои когти, кулаки и кисти в одном положении. Этого противника я решил добить сразу. Ростом он повыше, и шляпа не такая широкая. И я одним ударом срезал ему эту шляпку. Из раны брызнул фонтан жидкости. Но я уже шагнул к следующему грибу. В приближающейся толпе выделялись еще парочка новых видов. Один был практически без ножки, зато шляпа шире, чем у остальных раза в три. Из-за таких пропорций он двигался очень медленно. Но боюсь даже представить, что эта шляпа может сотворить, когда доберется до меня. Второй, напротив, был шустрее остальных. И что самое удивительное, без светящихся пятен на шляпе. Кроме этого вида, они встречались у всех. Разных размеров, яркости, цвета, но обязательно присутствовали. Еще настораживал цвет этого беспятного гриба. Он был черным, как те зомби, демоны или пчелы. И когда один из них приблизился ко мне, сходство с пчелами стало еще очевиднее. Потому что он взорвался. Просто подбежал, напрягся, будто тужится, и взорвался. отняв у меня сразу одну треть здоровья. «Нет, ну это уже слишком!» Пробубнил я немного ошарашенно. «Меня сейчас грибы запинают. Может, меня глючит по сетях личинок?» Но проверять это, доводя здоровье до отметки 0 мне не хотелось. А ко мне уже спешил следующий взрывной гриб, который обязательно попытается снести мое оставшееся здоровье. Я призвал ифритов, благо откат уже закончился, и мне не придется по всей поляне убегать от этого гриба-шахида. А еще взрыв разбудил моих товарищей, и они спешили мне на помощь, хотя она уже особо и не нужна была. Оказывается, грибы тоже боятся огня, и очень перед ним уязвимы. ифриты жгли их невероятно быстро и эффективно, а я просто получал поток опыта. — В первую очередь черных убивайте! — лениво командовал я, почувствовав себя в безопасности. — Всегда знал, что ты расист, ага! — сказал Игорь, подходя с винтовкой в руках. — Убери волыну, огоньки отлично справляются! — «А что это бабахнуло так? Да и вообще, что происходит?» «Да вот, за грибами вышел, на мину нарвался». «Ну, так себе шутейка. Бывали и получше. Ага. Это значит, те черные так взрываются?» Спросил Игорь и, не дожидаясь ответа, прицелился в дальнего черного гриба. «Постой!» — остановил я его. «У меня есть одна идея». Следующие полчаса мы занимались тем, что пытались не подпустить к себе черный гриб и при этом его не убивать. Игорь убивал мобов перед ним, преграждая путь, а я с эфритами уничтожал остальных жителей поляны. Наконец, все грибы, желающие нас убить, мертвы, а ходячая мина завалена трупами. «Готов?» — спросил я. «Фух! Ага!» «Погнали!» Я убрал пару трупов с кучи, заваливавший черный гриб и тут же шагнул за спину Игорю, стоявшему как раз на максимальном расстоянии для применения этого навыка. После этого еще один прыжок за спину Раро, и мы вместе с нею со всех ног бежим в тоннель, из которого пришли. Игорь тем временем побежал в сторону пещеры с кристаллом. Когда мы скрылись из виду, гриб гнался только за призраком. А забежав за каменную кладку, на которой держалась решетка, он должен был перейти в мир духов и отбежать как можно дальше от пещеры. После чего с безопасного расстояния подстрелить растерявшийся гриб, который наверняка заденет взрывом кристалл. Если у гриба есть примитивное мышление, то он решит, что неприятель убежал вглубь пещеры и либо останется на месте, либо побежит к кристаллу. Но все опять пошло по пизде.